Адонай им молили могущего Зевса, так не один возглашал на пространное небо взирая, «Зевс-отец, обладающий сыды, преславный, великий, дай та Аяксу обрести победу и светлую славу, если же и Гектора любишь, когда и об нем промышляешь, равные им обоим и могущество даруй и славу». Так говорили. А Аякс покрывался блистательной медью и, как скоро оделся весь в боевые доспехи, начал вперед выступать, как Аррей выступает огромный, если он шествует к брани народов, которых, крани он духом вражды сердцегложущей, свел на кровавую битву. Вышел таков Теламонит огромный твердыня Данаев, грозным лицом осклабляясь.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 Щит сей неся перед грудью, А аяк Стеламонит могучий стал против Гектора близко и голосом грозным воскликнул. «Гектор, теперь ты узнаешь, один на один подвязаясь, в Ратиохейской земли, каковы и другие герои есть, Беспеллида, фаланг разрывателя с львиной душою. Он у своих кораблей при дружинах своих мирмедонских праздень лежит»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 Знаю, довольно я брани кровавое мужеубийство. Щит мой, умею направо, умею налево метать я жесткую тяжесть. И с нею могу неустанный сражаться. Пеший умею ходить я под грозные звуки арея. Конный умею скача скобылиц быстроногих сражаться. Но не хочу нападать на такого, как ты, ротоборца, скрытно высматривая. «Но открыто, когда лишь умечу!» Рекон, и мощно сотрясший, поверг длиннотенную пику и поразил теломонида в выпуклый щит семикожный, в яркую полосу меди, что сверху восьмая лежала. Шесть в нем полос пробежала рассекши бурная пика, в коже седьмой увязла».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 и гибели черной избегнул. Оба исторгнули вновь длиннотенные копья и разом сшиблися вновь, как свирепые львы, пожиратели крови, или как звери лесов, нелегко одолимые вебри. Гектор копьем в середину щита теломонида грянул, но щита не прорвал, на меди изогнулось ожало. В щит налетевший ударил Аякс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 На хребета прокинулся Гектор, сверху натиснут щитом, но внезапно воздвиг Приамида Феб. И тогда рукопашно мечами б они изрубились, если б героям глашатые вестники бога и смертных вдруг не предстали. Один от Троян, а другой от Ахеин. Вестник Идей и Талфибий, мужи разумные оба.